Просто. Нет, не просто. Меня уже упрекают в том, что я либеральничаю, верю Шипову. Я не верю ему ни на йоту, но я не могу допустить, чтобы банк хотя бы на день прекратил работу. Не имею права допустить, и потому должен маневрировать. Нужно ведь и это делать. Да, но в строгих пределах, в очень строгих пределах, Вячеслав. Я это делаю в пределах моего плана ты меня не выслушала до конца. Извини, пожалуйста. Давай я тебе ещё налью. Вера Рудольфовна неспешно стала разливать чай. В движениях рук была женская заботливость, умиротворяющая спокойствие. Кроме того, надо установить источники финансирования саботажа. Я знаю, что саботажникам раздают деньги. Я уже разговаривал с Подвойским. Раздатчиков денег выловим. Они орудуют возле Казанского собора на литейном в Михайловском сквере. Когда саботирующий чиновник истратит последний рубль, он пойдёт служить совету. Логично. И контроль на всех банковских операциях. Пока не достают преданых людей, и мы не можем работать на доверии, нужен жесточайший повсеместный контроль. Но контролировать должны тоже люди. На людях замыкается всё. Вся революция. А поскольку она развивается и крепнет, значит, будут и люди. Вот только время! Время! Какая-то беспощадная и необратимая категория бытия. Все вокруг было наполнено сырым мраком, будто кто-то перемешал небеса и землю, и теперь не разобрать, где вверх, где низ, где начало и где конец. Светляк фонаря на углу не мог разогнать темноту, и оттого она казалась еще плотнее и непрогляднее. Прошел патруль, два матроса с винтовками, завернул в переулок, И там вдруг будто хлопнула бутылочная пробка, в ответ бабахнули отрывистые винтовочные выстрелы. Затем патруль снова показался в славом свете фонаря. Один из матросов прихрамывал, второй подталкивал прикладом человека в шнели. "Борьба продолжается", подумал Менжинский в одиночестве, стоя у окна. Что творится сейчас под непроглядным ночным покровом? Может, другие не рассуждают, не строят логических схем, не философствуют? Может быть, именно в эту минуту, когда комиссар Минжинский стоит у окна, невольно ощущая настороженность ночных улиц, кто-то уносит деньги из банковских сейфов. После ареста полковника Жмакина солдаты охраны избрали комитет, который теперь помогает вновь назначенному коменданту государственного банка штабс-капитану Кудрявцеву. Но на коменданта полностью полагаться тоже нельзя. По слухам, он имеет связи с представителями городской думы и сэрами Надо завтра же настоять, чтобы были усилены караулы. Тем более, что отряд матросов, охранявший банк, ушел на фронт. Предотвратить тайную утечку денег из банка — вот первейшая задача. И тряхнуть за правил членов Совета, управляющего с товарищами, директоров отделов и начальников канцелярий, тех, кто в положенные часы аккуратно приходит на службу и аккуратно игнорирует все предписания комиссара. Глава седьмая. Ой, Михайлушка, что про вас в газетах-то пишут? Ты говорил, что комиссар этот большевистский и человек самостоятельный, а он к народной казне подбирается. Жена подала газету, и бухгалтер Валентинов увидел крупно набранный заголовок. Большевики хотят ограбить государственный банк. Прочитав статью, Михаил Степанович разозлился. Вот же брешут. Все с шиворот на выворот. Ограбить банк. Ихний совнарком честь почетти просил открыть текущий счет. Бумаги, какие положено, представил, с образцами подписей. Власти ведь деньги надобны. Надолго она или ненадолго. Наши это банковские, первые воду мутят. На службе у Валентинова с каждым днем творились все более непонятные дела. Банк вроде бы работал в положенные часы, Служащие являлись на места, раскладывали папки и бумаги, раскрывали бухгалтерские счётные книги, но вместо работы начинали обсуждать новости, устраивать перекуры, читать газеты и книги, решать ребусы и разговаривать о всякой всячине. После обеденного перерыва банк на час открывали для выдачи денег на заработную плату и неотложные нужды. И стомившись долгим ожиданием, кассиры и артельщики мчались в операционный зал, но деньги удавалось получить лишь десятку счастливчиков. Позавчера к Валентинову пришёл чуть не со слезами знакомый эконом сиротского дома на Выборгской стороне.